Место, засеянное арбузами и дынями. Бублик круглый крендель-баранчик. Варенуха. Вареная водка с прянстями. Ведлога. Откидная шапка из сукна, пришитая к кабеняку. Выкрутасы. Трудные па. Галушки, клецки. Гаман. Рот бумажника, где держат огнево, кремень, губку, табак, а иногда и деньги.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 Письки, жидовские локоны. Пекла. Ад. Переполох. Испуг. Выливать переполох. Лечить испуг. петров Батаги. Трава. Плахта. Нижняя одежда женщин из шерстяной клечатой материи. Пивкопы. 25 копеек. Пищик. пищалка. Дудка. Небольшая свириль. Покут. Место под образами.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 мальчик хустка платок носовой цибуля лук черевики башмаки чумаки мало россияне едущие за солью и рыбою обыкновенно в крым швец сапожник шибеник висельник